то кого. Адмирал, к нам подошло подкрепление. Тяжело вздохнув, молодая ографка в форме адмирала военного флота Империи Грогас медленно повернулась в сторону офицера, который забежал в тактический зал с докладом, при этом даже не обращая внимания на то, что перед ней мерцала трёхмерная схема данной звёздной системы, на которой прекрасно было видно, что в систему вошла ещё одна мобильная база содружества, уже сразу начавшая выпускать свои корабли поддержки из многочисленных ангаров. Тут и думать было не нужно, так как прекрасно было видно, что группа кораблей Содружества, находившихся поблизости от планеты, старательно наносит поочередно удары по поверхности этого космического объекта. А значит и капитану этой самой мобильной базы должно было быть понятно то, что цель находится именно там. Искусственный интеллект, который управлял мобильной базой, тут же включился в общую тактическую сеть боевой группы. И на тактическом экране Сразу появились необходимые отметки и обозначения. «Но порядок есть порядок». Этот офицер был обязан лично доложить, что он и сделал. В ответ Лауран Лан Лаурян просто кивнула головой, так как понимала, что сейчас на личную встречу с ней прибудет очередной офицер, которому нужно будет объяснить все те причины, по которым они до сих пор возятся с противником, который оказался в весьма уязвимом положении». Адмирал прекрасно помнил один случай, когда произошло подобное. Тогда представители Содружества, недолго думая, банально взяли и подтянули к планете астероид с астероидного пояса, после чего уронили его сверху на дестроера который затаился на планете. После такого удара им оставалось только добить этот проклятый автоматический корабль. Но в этой ситуации подобное использование имеющихся под рукой ресурсов в принципе недопустимо. Тем более, что младшая сестра Адмирала не зря предупредила ее о будущих последствиях. И тут ничего не поделаешь. Уничтожать колонию представителей расы, которые населяют эту территорию и уже стали редкостью в галактике, просто недопустимая роскошь. и Если устроить им сейчас геноцид, подобного ей потом никогда не простят. И даже не важно кто, сами представители человеческой расы или же какие-нибудь аграфы. Всегда найдется кто-нибудь, кто попытается переиграть эту ситуацию в свою пользу. Тем более, что сейчас ей приходилось учитывать желания собственной сестры. Все положение дел было таково, что Ильика открыто заявила о том, что не может забыть то, как этот молодой дикарь спас ей жизнь. И этот факт приходилось тоже учитывать во всех расчетах. Ведь впоследствии именно она и станет наследником главы их семьи, а также и всех ее активов. Так что тут, как ни крути, представители данного семейства все зависят от воли главы семейства. Тем более, что эта вредная девчушка была всеобщей любимицей. И все ее баловали и потакали капризом. Сейчас же речь шла не о капризах. В первую очередь, речь шла именно о том, что в данной ситуации девушка намекала именно на тот нюанс, который касался именно присутствия здесь колонии людей. Как бы ни морщились командиры боевых кораблей, им приходилось с этим фактором считаться. Впоследствии можно будет прислать сюда официальную группу переговорщиков, чтобы те попытались как-то урегулировать происходящие нюансы. И в случае нужды как-то и что-то компенсировали бы, если случится какой-то серьезный катаклизм. Но катаклизм может случиться, даже несмотря на свой размер, этот корабль должен был нести на своем борту минимум пару десятков реакторов на антиматерии, если не больше. Подобные устройства имеют очень опасное содержимое. И в случае взрыва могут уничтожить фактически все. Даже если планета сама по себе уцелеет, то после взрыва ударная волна обогнет всю планету несколько раз и разрушит все, что только возможно. Про экосистему и атмосферу тут и говорить не приходится. Пламя может выжечь весь кислород. Так что сейчас все прекрасно понимали, что попытки вот так вот точечно наносить удары по сути всего лишь является полумерой, которая не приведет ни к чему хорошему. Именно из-за того, что при любой попытке захватить этот корабль с минимальными потерями, искусственный интеллект дестроера может подорвать реакторы. Результат будет такой же. Только в этом случае среди жертв окажутся еще и граждане Содружества. Тоже важный нюанс, который не учитывать просто нельзя. Жаль, конечно, что Илика просто не успела забрать с собой этого дикаря. Как позже выяснилось, она так и намеревалась сделать. Хотела уговорить этого мальчишку отправиться на борт флагмана боевой группы для того, чтобы кое-что уточнить. Но по сути, само это уточнение заключалось именно в том, что его бы изучали. Чистокровный ли он человек, как они вообще здесь оказались. Культуру, быт, по крайней мере, так никто бы и не сказал, что их просто уничтожили. По крайней мере, представители содружества попытались что-то сделать чтобы спасти хоть что-то с этой колонией, какую-то ее самобытность. Теперь же все это было бессмысленно. Конечно, кто-нибудь посоветовал бы адмиралу попытаться забрать с какого-нибудь небольшого поселка жителей для того, чтобы отчитаться, будто бы они провели полноценную спасательную операцию. Да, можно было бы и так поступить. Но и тут были сложности. Во-первых, вряд ли кто-то из этих разумных добровольно отправится с ними в космос. С учетом той дикости, в которой оказалась эта колония, местные жители панически боятся чужаков. А если учитывать еще и рассказ девушки про религиозную организацию, известную здесь как Единая Церковь, можно сразу понять и то, что в данном случае легко этот вопрос решить не получится. Фанатики всегда представляли из себя определенную угрозу для интересов любого из государств Содружества. И поэтому в Содружестве были приняты специальные законы, которые запрещали религиозным организациям влечь на государство каким-либо образом. К тому же никогда не стоит забывать о том, что если фанатики получат в руки управляющие рычаги в каком-либо из государств, то они явно не погнушаются задействовать какие-нибудь опасные виды вооружения в случае необходимости. В истории прошлого Содружества, которое было уничтожено в результате глобальной войны, имелась подобная информация. Тогда существовало одно весьма специфическое государство, именуемая «Республика Хагдан». Основной приоритет там имела религиозная организация «Орден Воссоединения». Так вот, эта организация была знаменита тем, что ее представители очень часто использовали различные террористические подходы к решению вопросов, наносили удары подло по каким-нибудь колониям разумных существ, которые не попадали под их определение чистоты вида человеческой расы. И это чаще всего заканчивалось печально – Например, был случай, когда один из их адмиралов нанес тотальный удар по планете, на которой существовала цивилизация разумных птиц. Эта цивилизация никому не мешала. У них был гуманный способ сосуществования. Они технологии вообще не признавали. По сути, они были беззащитны. Этот же умник направил в атмосферу данной планеты несколько боеголовок со смертельно опасным вирусом. И данная цивилизация погибла в течение суток. Никто не уцелел. А эта республика сделала из данного убийцы настоящего героя. Потом, во время войны, именно представители этой самой республики своими самоубийственными атаками часто путали планы адмиралов военных сил Содружества. Вместо того, чтобы начинать перегруппировку или отступление, как было задумано планом, эти фанатики бездумно бросались в бой, где просто погибали, и нарушали все планы. В результате всего этого некоторые операции были банально сорваны, погибли миллиарды и все только из за фанатизма этих людей уже только поэтому заранее стоило отметить тот факт что если в этой колонии существует подобная организация то необходимо сделать так чтобы она не имела главенствующей роли в решении каких либо внешнеполитических вопросов тем более чтобы она не имела главенствующей роли в жизни этих разумных иначе судьба жителей колонии предопределена Лучше пусть они погибнут сейчас и здесь при подрыве реакторной зоны дестроера чем будут тысячи лет мучиться. А потом все равно фанатизм и религиозное рвение приведет их к гибели. Ведь в Содружестве уже были известны и такие случаи. Была одна цивилизация еще до возникновения Первого содружества Она была очень хорошо технологически развита. Только вот там у власти стояли именно фанатики. Они старательно родили за чистоту крови своей расы поэтому решили провести тотальную чистку. Для этого они взяли эталон чистокровного представителя своего вида, именно таким, каким они его себе представляли, а не таким, каким он должен был быть по генотипу. Создали специальную боевую машину, которая должна была уничтожить всех тех, кто не соответствовал этому эталону. Все это было сделано для того, чтобы не особо заморачиваться отсеиванием различными фильтрационными лагерями для неугодных и решениями каких-либо проблем. Вся инфраструктура добычи ресурсов, обеспечения различными материальными благами, все это у них было полностью автоматизировано, так что если на пару миллионов больше или на пару миллионов меньше будет население, это ничего не решает. Но, как всегда, было одно огромное «но». Дело в том, что тот самый эталон, который они ввели в искусственный разум данного монстра, который должен был уничтожать всех неугодных и неподходящих под его параметры, действительно был всего лишь мечтой, недостижимой мечтой. Оказалось, что даже те самые фанатики, которые больше всех родили за чистоту крови, не соответствовали этому эталону. Как результат, эта машина-убийца уничтожила все население планеты. Были уничтожены все представители вида, всего лишь по той причине, что эти разумные забыли об одном, но очень важном моменте. Всегда есть мутации, есть отклонения от идеала, как ни крути. Цвет глаз, форма носа, подбородка, ушей – не суть важно даже цвет волос может отличаться от эталона. Уже только поэтому можно было понять, что даже наличие седых волос в шевелюре для такой машины, у которой есть эталон именно черноволосого индивидуума с определенными чертами лица и определенным оттенком цвета волосяного покрова, является нарушением эталона и подлежит уничтожению – Так что, если оставить здесь все таким, какое оно есть на данный момент, то в скором времени эта колония тоже перестанет существовать. Либо будут какие-то глобальные потрясения, вроде тех самых войн, религиозных войн, или нет. Это неважно важно. Важно то, что это будет. Наедине со старшей сестрой Ильика рассказала Лауре о том, что ее спаситель был вынужден скрываться в лесу, где и обнаружил базу дестроера Причем скрывался он там не просто так. Его приговорили к смерти, к сожжению на костре, живьем. Когда адмирал об этом услышала, то долго не могла прийти в себя. Только представив себе то, как бьется тело разумного в пламени, пытаясь вырваться оттуда. Жуть. Сама Лаура была опытным бойцом. Несколько раз лично участвовала в абордаже чужих кораблей. Или вы думали, что она адмиралом по наследству стала? Как бы не так. Она прекрасно знала, что такое война. И поэтому, когда она только представила себе эту картину, то ей фактически сразу нейросеть подкинула сюрприз. Молодая графка буквально вдохнула запах горелой плоти. Честно говоря, сама остальная Лаура с большим трудом тогда удержалась, чтобы ее не вывернула прямо на роскошный ковер в собственном кабинете. Но тут уже ничего не поделаешь. Факт остается фактом. Несмотря на то, что его хотели убить... «Этот парень все равно почему-то думал, что нужно спасать этот мир колонию и живущих в ней людей. Наверное, идеалист какой-нибудь, мечтает спасти весь мир», — задумчиво пробормотала адмирал, и при этом кратко и оглянувшись, чтобы убедиться в том, что никто не слышал этого ее высказывания. Да это и не мудрено. Если бы этот парень не был идеалистом, то разве он стал бы спасать беглянку? Вряд ли. Скорее всего, он бы просто наблюдал за тем, как ее убивают дроны-дестройера. Он же вмешался и принял меры. К тому же, разглядывая саму Илику, он не был сильно удивлен ее внешности, а люди обычно себя так не ведут. Обычно люди, особенно представители человеческой расы, очень падки на красоту аграфов. Конечно, сейчас таких людей осталось достаточно мало, но их инстинкты никуда не делись. Сколько раз в той же Академии у девушки возникали проблемы с разумными, имеющими отношение к человеческой расе? Эти индивидуумы даже не пытались как-то сдерживаться. Старательно навязывая свое общество, они требовали к себе определенного внимания. Больше всего этих людей почему-то бесило именно то, что аграфы могут при посторонних между собой разговаривать на собственном языке, который назывался просто эльфар. Но людей из человеческой расы все это просто бесило. Они начинали орать и требовали, чтобы рядом с ними все разговаривали так, чтобы им было понятно. Почему? Непонятно. Ведь, по сути, им никто и ничего не должен. Но сами хуманы так не считали. Например, когда один из таких разумных заявил нечто подобное на родной планете троллов, то потом долго приходил в себя в больнице, после сотрясения мозга. Просто стоявший по соседству местный разумный взял его за ворот одежды и, как следует, тряханул, пытаясь выяснить, а почему это он у себя дома должен разговаривать на том языке, который ему навязывает этот человек. Ты вообще-то в чужие места прибыл, ты в гости приехал. Так что будь добр, если ты приехал в чужую колонию или на чужую территорию, то разговаривай там на том языке, который там понятен местным жителям. Почему-то, когда к этим разумным кто-нибудь приезжал, то в данной ситуации никто не пытался навязывать свою волю. Но эти представители разумных существ были шовинистами по крови. Их бесило, когда что-то происходит не по их плану. Возможно, из-за этого и был сформирован стандарт – общий язык для всех жителей Содружества. Но разговаривать на родных языках разумным никто и никогда не запрещал. Но тех же людей расы Хуман даже этот факт бесил. Если они чего-то не понимали, то буквально кидались на оппонентов, даже не соображая того, что в данной ситуации сами полностью виноваты. Разумные могут разговаривать на том языке, на каком только захотят. Захотят разговаривать на стандарте – их право. Захотят разговаривать на эльфаре – опять же, это их право. Закон самоопределения в действии. Но представители человеческой расы обычно подобное просто старались не замечать. Они почему-то считали, что имеют право что-то требовать, и сразу начинали конфликт которые кстати, их самих ни к чему хорошему не приводил, так как внезапно для них выяснялось, что им никто и ничего не должен. Представляете себе такое чудо? Они тут же вспоминали о том, что их практически не осталось, что все выжившие расы занимались геноцидом людей их расы. Только при этом они почему-то старательно забывали о том, что сначала именно представители человеческой расы, которые только себя по привычке именуют «люди», Совершенно случайно пытались устроить геноцид других разумных существ. По сути, среди заводил последней войны в Содружестве были именно представители человеческой расы. Но они уже этого не помнили. А раз они этого не помнят, то значит и все остальное вранье, и просто выдумки, направленные на очернение их расы. Естественно, что такой подход всех остальных разумных в Содружестве изрядно раздражал. Но тут уже ничего не поделаешь. Да, они нашли колонию людей. Именно поэтому адмиралу и приходилось учитывать этот фактор. Скорее всего, всегда найдется кто-то из членов экипажа этих кораблей, кто донесет до Содружества информацию о подобном нюансе. И тогда снова начнется вой о том, что злобные аграфы уничтожили колонию людей. Наверное, именно для того, чтобы скрыть следы проводимых там бесчеловечных экспериментов. Даже может дойти до того что кто-нибудь из этих человечков может открыто заявить о том, что аграфы намеренно заставили дестроера опуститься на эту планету, чтобы уничтожить здесь все. Или вообще могут сказать о том, что это был не настоящий дестроер а какой-нибудь муляж. Это несложно придумать. По той простой причине, что корабль-разведчик, который обнаружил этого искусственного монстра, был из флота Империи и пилотировал его представитель одной из древних семей расы аграфов. Командует объединенной боевой группой, тоже представитель империи, и который тоже имеет отношение к народу аграф. Не говоря уже о том, что они две родные сестры. Но кого интересует то, что между ними есть большая разница в пять десятков лет? Это вообще никому не интересно. Тут другое интересно. Именно то, что пытались скрыть аграфы, устроив тотальную бомбардировку и уничтожение всей планеты. Конечно, сначала Лаура Ланлауриан сердилась на свою младшую сестру когда та предложила поменять категорию проводимой здесь операции но потом когда постаралась осмыслить все происходящее и поняла то что хотела сделать илика то адмирал почувствовала в душе благодарность к своей младшей родственнице все таки не зря эту девчонку готовили на роли главы их семейства она умела думать и в критической ситуации вынудить девчонку хоть как то растеряться было просто невозможно это делало ей честь Все же не зря она пошла именно в разведчики. Хотя, после последнего фокуса, адмирал была готова придушить ее собственными руками. Сколько седых волос ей добавилось после того, как сестра пропала. Это ей еще повезло наткнуться на дикаря, который был к ней лоялен, и не стал проявлять каких-либо глупостей, вроде полового влечения хуманов. Это вообще стоило отдельно упомянуть. Но не в этом дело. Дело в том, что когда он разглядел девушку, то сам этот парень открыто и заявил о том, что попадать в руки местных священников, имеющих отношение к той самой единой церкви, ей точно не стоит, потому что тогда девушку ждет то же самое — смерть на костре, так как ее наверняка обвинят в том, что Ильика является представительницей темных сил. А при тут какие-то темные силы? Что вообще это означает? Тьма и свет. При тут все это? Конечно, сама адмирал прекрасно понимала, Что тут, в данной ситуации, в первую очередь влияет именно факт религиозного отношения к вопросу, и никак иначе. Но при всем этом, ей хотелось бы избежать подобных проблем, ведь она понимала интерес девушки. Судя по всему, впервые за всю свою достаточно короткую еще для Аграфа жизнь, ее младшая сестра нашла себе игрушку. Того, кто, возможно, в будущем станет для нее опорой и помощником, консортом. Но это было и не мудрено. Когда Лаура сама выглядывалась в эти фотографии, предоставленные ее младшей сестрой, то поняла, что именно заинтересовало ее младшую родственницу. Этот молодой разумный действительно выглядел как какой-то хищник. Он был спокоен, уверен в себе и явно хорошо тренирован. Вон как мышцы бугрятся. Хотя нет никаких излишков. Дело в том, что некоторые представители Содружества старательно делают некоторые глупости внедряли себе под кожу специальные импланты, чтобы изображать мышцы. Причем даже не обращая внимания на то, что по большей части эти импланты выглядят просто неестественно и даже глупо, так как иногда сдвигаются, что в результате создает жуткую картину какого-то уродца. Некоторые намеренно принимают различные препараты и в медицинской капсуле увеличивают свою мышечную массу, чтобы демонстрировать всем чрезвычайно развитые мышцы. Но по сути они не развиты, они раздуты и как эффективный механизм организма просто не функционирует. У этого же парня все тело было соразмерно развито, словно гибкий клинок, готовый к бою. Руки сильные. Это было заметно по его уверенным телодвижениям. А уж тот факт, как он прыгал с дерева на дерево, пролетев буквально несколько метров между ветвями, поразил саму Лауру до глубины души. Честно говоря, она никогда не думала о том, что человек, который не проходил специальную подготовку, и не имеет необходимых имплантов укрепления организма, замены нейроокончаний, усиления нервной и мышечной системы, может подобное себе позволить. Это в принципе считалось невозможным. А уж говорить о том, на что может быть способен такой разумный, если пройдет подобную модификацию, тут вообще не приходится. Такой разумный станет опаснее, чем даже современный боевой дроид содружества. Самый современный. Скорее всего, он в бою сможет подягаться даже с представителями двух самых агрессивных рас Содружества – Мзин и Хардари. Эти разумные существа считались самыми опасными именно из-за повышенной скорости своего передвижения и силы. Тем более, что они постоянно проходили различные модификации. Но тут, тут точно не было никаких модификаций, и это настораживало. Конечно, сама Лаура не отказалась бы тщательно проверить этого паренька, Но случилось так, что он остался на планете. Тем более, что, судя по его поведению, этот странный парень по имени семён явно подозревал что-то, и поэтому не стал близко подходить к штурмовому челноку, отправленному на планету за Илекой, а сразу же постарался просто сбежать. Надо сказать, что предчувствия у него работают хорошо. Скорее всего, его бы на полгода заперли бы в лабораторию, старательно изучая, вплоть до цепочек ДНК. А учитывая к нему интерес одной из представительниц богатейшей семьи империи, можно понять и то, что проявляли бы его не просто так, а именно на то, что он может преподнести в их семью. Адмирал, мобильная база выходит на позицию и готовится к удару по противнику. Тяжело вздохнув, молодая женщина тут же принялась раздавать приказы. Удар по Дестроеру должен быть синхронным. Нельзя просто так тратить ресурсы. «Надо наносить удар в одну и ту же точку. Теперь, благодаря появлению еще одной мобильной базы, они смогут наносить удары главным калибром в одну точку более часто, что явно перегрузит систему защиты этого корабля-монстра и позволит им от него избавиться». Конечно, ее сестра снова прислала по нейросети напоминание о том, что просила постараться обойтись без тотальных разрушений. «Но тут уж как получится». Конечно, было бы хорошо, чтобы им удалось просто выбить управляющий центр у этого дестроера и лишить его возможности подорвать реакторы. Тогда у них были бы не только многочисленные трофеи, но и сохраненная планета, что явно говорило бы в пользу эффективности действий адмирала Лауры Лан-Лаурян. Быстро перераспределив точки нанесения удара, адмирал скомандовала начало обстрела. Они и так в последнее время ослабили давление на защиту противника просто готовились к массированному штурму. Москиты малого класса старательно носились по орбите планеты, вычисляя любую возможность, чтобы нанести удар по какому-нибудь из юнитов дестроера который мог бы выйти из-под его защиты. Потому что даже один выбитый наземный юнит подобного рода — это все-таки ослабление обороны противника. А если удастся их выбить достаточно много, то можно будет попытаться высадить десант, чтобы атаковать этот корабль минимум по двум плоскостям. «Синхронизация полностью закончена. Открываем огонь». Сухой отчет от искусственного интеллекта Флагмана Лаура восприняла уже краем своего сознания. И не отвлекаясь ни на что, пыталась прогнозировать то, как начнут колебаться силовые поля их противника, чтобы уловить тот самый момент, который позволит им пробить эту защиту. Если им даже удастся пробить эту защиту на секунду, то серия импульсов в прореху подобного рода до полного восстановления силовой защиты дестроера может помочь им выбить часть тех самых эмиттеров силового поля, что даст шанс расширить прореху. И тогда противник окажется в проигрыше. Сейчас у них ситуация была вроде бы патовая. Да, они находятся в более удобном положении, а противник ничего поделать не может. Да и по сути, свои орудия главного калибра задействовать тоже у него не получается так как носовая часть корабля дестроера находится на планете, и чтобы ее как-то навести на противника, ему необходимо для начала этот самый корабль поднять с планеты в космическое пространство, что, по сути, сейчас для него станет смертельным приговором. А сама Адмирал никогда не считала противников подобного рода тупее себя. Она прекрасно понимала, что искусственный интеллект дестроера скорее всего, уже давно понял то, по какой причине представители Содружества не ведут тотальную бомбардировку. Именно из-за того, что поблизости от него находятся обитаемые поселения местных жителей. Поэтому он и не задумывается о бегстве. Тогда на что именно он рассчитывает? Непонятно. Ему надо было попытаться сбежать именно тогда, когда корабли Содружества только начали входить в данную звездную систему. Скорее всего, искусственный интеллект Дестроера — Уже тогда получил всю необходимую информацию. Вот только он по какой-то неведомой причине так и не успел принять меры. А представители Содружества действовали очень быстро. Им достаточно быстро удалось его локализовать и обозначить местоположение. А подошедшие тяжелые боевые корабли их группы просто не оставили ему ни единого шанса. Так что сейчас все остается за малым, за его уничтожением. Серия импульсов мощнейших лазерных орудий Империи, смешавшихся с несколькими плазменными сгустками и тяжелыми снарядами тональных орудий, пронзившие разделяющие корабли противника и пространство, пронеслись сквозь атмосферу и врезались в сразу же замерцавшее под их ударами силовое поле. Неожиданно для себя адмирал уловил один пик колебания в определенной точке и сразу же перенаправив именно в эту точку все остальные орудия боевых кораблей, имеющихся у нее под рукой. Новая серия ударов из самых разных орудий врезались уже в указанное место. И она увидела, что пик силового поля еще больше увеличился. Вот оно, слабое место этой мрази. Тихо выдохнула женщина и приказала открыть массированный огонь именно в это место защиты противника. Видимо, там эмитор силового поля либо был более изношен, либо вообще уже выходит из строя так как банально не успевает компенсировать потери энергии, что отражается на колебаниях защиты. Чем больше они наносили ударов в эту точку, тем сильнее колебались данные. И вот, наконец, очередная серия импульсов и снарядов пробила защиту, и вонзилась прямо в бронированную тушу дестройера. Лаура Ван Лауреан еще не успела ничего сказать, так как ей надо было приказать малым кораблям открыть массированный огонь через эту брешь. Так они не смогли бы нанести тотальный вред кораблю, так как его корпус покрывала мощная многометровая броня. Однако даже их малые орудия могли выбить силовые эмиттеры, что лишило бы корабль противника любой защиты. И это было важно. Но отдать этот приказ она банально не успела. Видимо, один из выстрелов имел отношение к главному калибру мобильной базы. Один из тех самых импульсов, который и прошел беспрепятственно, а также пробил броню корабля противника так как яркая вспышка свидетельствовала о том, что этот заряд попал как раз в самое опасное место этого корабля — в запас антиматерии или в реакторную зону. Это сейчас не имело значения. Мощный столб пламени, поднявшийся вместе месте попадания, банально начал расширяться, пожирая все, что находилось поблизости. Адмирал пораженно смотрела на этот огромный факел, который достал даже до стратосферы. Несколько легких кораблей и кораблей среднего класса, которые как раз готовились к удару по прорехе в силовой защите противника, получили повреждения. Один даже обуглился, и его пришлось спасать, так как он начал падать на планету. Повреждения были слишком сильны, но члены экипажа уцелели, и то хорошо. Когда адмирал все же проморгалась, то ее удивлению не было границ. Все только из-за того, что на месте корпуса корабля-дестройера, который и так отличался от всех известных им моделей таких судов своим достаточно необычным размером, в виду своей небольшой по сравнению с обычными дестройерами величины, сейчас можно было увидеть всего лишь выжженное пятно и лужу расплавленного металла. — А что здесь вообще произошло? — задумчиво проговорила Лаура, пытаясь понять результат их атаки. — Да, им вроде бы удалось уничтожить противника. И вроде бы все вполне объяснимо, но есть одно большое «но». Дело в том, что кроме этого места больше ничего не пострадало. По крайней мере, тотальных повреждений для данной местности просто не было заметно. Не говоря уже о том, что, по сути, уничтожение «дестройера» на планете должно было уничтожить саму экосистему, атмосферу и даже, возможно, саму эту планету. Тут же было что-то невероятное. Естественно, что адмирал тут же приказала всем своим офицерам провести тщательное сканирование территории и выяснить ситуацию, но выяснять было нечего. На этой территории можно было обнаружить то тут, то там наземные боевые единицы «Дестройера», которые бродили, словно непрекаянные, из стороны в сторону, не имея возможности получить новые инструкции. За ними тут же открыли тотальную охоту представители москитов объединенной группировки содружества Но женщина не понимала того, почему не произошло глобального взрыва. Ведь, судя по всему, попадание было точное. Либо в хранилище антиматерии, либо в реакторную схему. Такой взрыв не может быть случайным. К тому же в озоновом слое атмосферы планеты образовалась довольно крупная прореха. Это явно была не случайность. Это был взрыв антиматерии, но очень малого ее количества. Как так? «Прошу прощения, адмирал». Но, может быть, именно поэтому «Дестройер» и пытался спрятаться. Задумчиво посмотрел на Лауру, офицер-аналитик, пытаясь собрать в одну картину разрозненные факты, которые ему сейчас передавали десятки различных сенсорных комплексов, разбросанных практически по всей этой звездной системе. Возможно, что у него просто по какой-то неведомой нам причине не было запасов антиматерии, и ему нужно было их восполнить. Для того, чтобы их сэкономить, дестроер и был вынужден опуститься на планету, так как находиться в космическом пространстве он не мог в виду недостатка энергии. Однако наше нападение вынудило его использовать свой резерв на максимуме, что фактически лишило его последних запасов антиматерии. А последний выстрел попал просто в реакторную зону, где от силы работали один-два реактора на антиматерии, что было всего лишь подпиткой защиты и не более того. Ну, другого вывода я сделать не могу, из-за недостатка имеющихся данных. В очередной раз, тяжело вздохнув, Адмирал медленно покачала головой, ведь она, по сути, сама переживала о том, что ей, может быть, и не удастся сохранить жизнь на этой планете. И тогда на нее навалились бы сотни тысяч разумных с различными обвинениями, включая сюда даже массовый геноцид представителя человеческой расы. Но сейчас никто не сможет сказать о том, что она плохой командир, так как, судя по результату... Она не только сумела уничтожить угрозу для Содружества и всей галактики, но и сохранить колонию. Ну, если кто-то и пострадал, то это были сущие единицы. Жаль, конечно, если среди этих единиц будет тот самый молодой разумный Семен. Ведь, насколько подозревала ее младшая сестра, этот молодой парень не успокоится и явно снова отправится на охоту за дронами Дестроера. Вот только как он убивал дронов при помощи этих анахронизмов в виде лука и стрел. Этого сама адмирал не понимала, и поэтому хотела бы найти ответ на этот вопрос. Но сейчас это не получится сделать. Вспомнив о необходимости регистрации находки колонии, она тут же передала на искусственный интеллект корабля заявку. Их империя должна получить протекторат над этой колонией. Это была отнюдь не попытка получить какую-то выгоду. В данном случае попытка была в другом. Во-первых, здесь имеются личные интересы ее младшей сестры, которая в скором времени закончит службу и явно захочет вернуться сюда уже гражданским лицом. Для этого ей ничего особо делать не придется. У их семьи денег достаточно, и купить какой-нибудь корабль, а также организовать сюда экспедицию Велика вполне сможет. Тем более даже с подбором команды у нее проблем не будет. Она заслуженный офицер. Только за эту операцию она получит одну из самых высших наград Содружества – Охотник на дестройера в первой степени. Эта награда будет изготовлена именно из брони этого самого дестроера Про все остальное тут можно и не говорить. Все факты были на лицо А значит, надо эту систему застолбить. Во-вторых, ей не стоит забывать и про довольно обширный астероидный пояс, где может быть много ценных ресурсов. Они тоже могут пригодиться как самой Империи Грагас, так и их семье. Этот нюанс тоже следует учитывать. И в-третьих, после подобного действия все ученые, которые захотят прибыть в данную звездную систему для изучения этой колонии, будут вынуждены согласовывать свои действия именно с империей и никак иначе. Попытка проникнуть сюда на свой страх и риск без уведомления стороны, которая курирует эту звездную систему, для таких разумных закончится плачевно. Учитывая тот факт, что в таких случаях Империя обычно старается переместить в нужную ей звездную систему специализированные боевые спутники, а также станции, можно понять, что даже пиратам здесь ничего не светит. Пока они узнают о том, что здесь случилось, а это станет известно в скором времени после возвращения объединенной группировки на территорию Содружества, пока они соберутся, здесь уже будет дежурное звено боевых кораблей Империи, а связываться с Империей никто в своем уме не станет. Это будет тебе дороже. И это тоже факт, с которым не поспоришь». Увидев радостно ошалилое лицо собственной сестренки, Лаура Лан Лауриан тихо рассмеялась. Рядом с ней на мостике флагмана уже весело хохотали офицеры, которые праздновали победу над опасным врагом малыми силами. «Ну да, были у них и потери. Несколько поврежденных малых кораблей и москитов. Но они тут не в счет». Важно то, что, по сути, стальная Лаура сумела провернуть эту операцию, не потеряв ни одного члена экипажа своих кораблей. Даже разведчиков не потеряли. А это считалось практически невозможно. Ведь именно разведчики были теми, кто в первую очередь попадал в ловушки и погибал. Но в этот раз все обошлось. К тому же удалось сохранить планету фактически полноценного А-класса с самобытной экосистемой и жизнью не говоря уже про колонию людей, которая никак не пострадала. И это имело сейчас очень большое значение. Естественно, что ее младшая сестра тут же захотела отправиться на планету, чтобы попытаться найти того дикаря. Только адмирал тут же запретила ей это делать. Подобное рвение глупо проявлять именно сейчас, так как в данном случае слишком много любопытных разумных вокруг имеется. До тех пор, пока империя Грагас не установит официальных отношений с данной колонией, Лучше не проявлять такого интереса к планете. Это все может плохо закончиться. Не только для колонии и не только для их семьи или самой империи, но и для самого того разумного, который наверняка выжил. Лауран Лан Лауриан почему-то сейчас чувствовала, что этот парень точно не пропадет. Но Ильике все же пришлось объяснить некоторые нюансы. Адмирал напомнила ей о том, что этого парня собирались отправить на костер. И что с ним сделают, когда узнают, что он общался с теми, кого местная власть еще не признала? Скорее всего, на него объявят тотальную охоту. И скорее всего, когда все-таки прибудет официальная миссия для установления дипломатического контакта, этого парня уже уничтожат. Вряд ли он один там такой особенный. Наверняка есть и другие такие же. И когда за одним гоняется десяток, кто-нибудь все равно досможет нанести какой-либо вред беглецу. А этого лучше не допускать. Как и следовало ожидать, Велика принялась возмущаться и даже предлагала организовать полноценную спасательную операцию. Но, вспомнив о том, что этот Семен не является гражданином Содружества, тут же стушевалась. Спасать того, кто не имел подобного гражданства, им никто не позволит, пока они находятся на военной службе. Именно поэтому младшая сестра все же послушала старшую родственницу. Теперь им оставалось только убедиться в том, что здесь не осталось ничего, что могло бы хотя бы напоминать о существовании дестройера. После чего объединенная группировка боевых кораблей Содружества, величавая и даже с определенной помпезностью, отправится обратно. Теперь им спешить было просто некуда, можно будет двигаться своим ходом. Хотя это и займет определенное время. Но задача выполнена, враг уничтожен, причем с минимальными потерями, как со стороны военных Содружества, так и со стороны местных жителей. А это очень важный факт. И подобную гениально проведенную операцию запишут не на чей-то там отдельный счет, а именно на личный счет адмирала Лауры Лан-Лауриан, которая была известна в Содружестве как Стальная Лаура. Придет время, и эта информация станет общедоступной и будет преподаваться в каких-нибудь военных академиях. Но сейчас самой Аграфке нужно было тщательно подумать над тем, как бы ей все правильно расставить в будущем докладе. Ведь Совет Содружества наверняка потребует отчета, а также и максимальной информации о проделанной работе. Так что кому-то, может быть, и удастся отдохнуть и даже развеяться во время этого перелета, но только не ей. Ей как раз таки отдохнуть просто не получится, так как подобный отчет надо готовить очень тщательно, учитывая любые мелочи, которые могут привлечь внимание экспертов из Совета. У нее должны быть ответы на все вопросы, а значит лаури придется постараться. И не только ей. Придется постараться и ее младшей сестре, так как Элика была одним из ведущих звеньев этой ситуации, а также и аналитическому кластеру ее флагмана. Тут уж ничего не поделаешь. Мелких нюансов может быть очень много, но упускать не стоит ничего, абсолютно. Так что придется постараться всем. Придется очень сильно постараться.